глава 9 Каждый день, каждый час это новый вызов нашей стране наши способности строить завтра для наших детей и внуков. И сегодня этот вызов называется качество. Ещ владимир ильич Ленин писал: «Лучше меньше, да лучше». Это значит, что ситуация, когда предприятие перерабатывает сырье, выпуская брак, является прямым подрывом нашей экономики. Брак должен быть приравнен к саботажу и наказываться со всей строгостью социалистической законности. «Не можешь сделать — отойди!» «Не можешь организовать — откажись!» «Неумение — это еще не преступление, это всего лишь трезвая оценка своих возможностей. Но когда в брак улетают народные деньги, когда браком закрывают план, вот тут и должны сказать веское слово коммунисты. Не мириться с нарушениями трудовой дисциплины, требовать от всех участников производства строгого соблюдения технологических карт. смело доводить до вышестоящей партийной организации об имеющихся случаях покрытия бракоделов и нарушителей производственной дисциплины. Мы с вами не рабовладельцы, не воры и не убийцы, как представители западных стран, и живем на те деньги, что заработали. Поэтому для нас каждый случай брака — это не только загубленное сырье, не только бессмысленно потраченное время, но и сожженные в топке нашего равнодушия и неумения кровные народные рубли, которые могли пойти на оборону, медицину и другие нужды страны. Но не только коммунисты должны внимательно относиться к своему труду. Все граждане страны Советов, если им не безразлично родная страна, должны понимать, На соломе и глине надежный фундамент не построить. Качество и рабочая ответственность — вот надежный фундамент страны, победившего пролетариата. Иосиф Сталин. Выступление на Всесоюзном совещании молодых рабочих. 28 ноября 1960 года. Советский Союз физически не мог производить все необходимое для нормального функционирования и жизни народного хозяйства. Огромное количество товаров приходилось закупать за границей. И вопрос о закупках тех или иных товаров и сырья постоянно всплывал на коллегиях министерств и министерских совещаниях. Еще в начале своей работы Булганин предложил список параметров, по которому решалось, будем мы что-то производить или будем покупать. Там были значимость для обороны, цикл окупаемости товара, принципиальная возможность добывать или производить его на территории СССР или дружественных государств и многое другое. В этой реальности СССР не вылил тонны помоев на Сталина и не пересматривал ленинский принципы управления, а стало быть, не вошел в политический клинч с Китайской Народной Республикой. Так что многие проблемы таковыми не стали. Например, ручная сборка, требовавшая огромного количества рабочих рук, делалась по соглашению с КНР на их территории, что позволяло высвободить рабочие руки в самой России. Кроме того, с постепенной механизацией крестьянского труда продолжался постепенный отток рабочих рук из сел и деревень в города, где работали десятки учебных комбинатов для взрослых, а жилые дома сдавали целыми кварталами. Но главной проблемой оставалась культура труда вчерашних колхозников. Забить молотком болт — не вопрос. Забыть при сборке в цилиндре гайку — запросто. Поставить заведомо сломанную деталь — с легкостью. Рабочих увещевали, пытались организовывать лектории и штрафовали рублем, но все было тщетно. Даже организовали Министерство государственного контроля — но и оно просуществовало недолго, оставив после себя лишь название, перешедшее к службе охраны первых лиц. Но выход был, и его понемногу внедряли в жизнь. Огромное количество отставников-ветеранов из армии, флота и НКВД, прозябавших на пенсии, стали потихоньку возвращать на службу в качестве контролеров. Сначала их полгода учили на курсах, а после выпускали с профессией контролер-производства. И если с мастером в цеху еще можно было договориться, то с контролером никак. Те, кто вылезли из смертельной тины пенсионного забвения, ни за что не желали туда возвращаться. А вот для рабочего перейти из категории «станочник» в категорию «разнорабочий» с потерей половины зарплаты было так же просто, как болт забить. И перевод такой был как минимум на год. Это на первый раз. А на третий так вообще навсегда». Система как-то заработала лишь к началу шестидесятых, и все новинки, предложенные Мечниковым, уже пришли на подготовленную почву. Никому и в голову не пришло бы вкрутить в фару мотороллера перегоревшую лампочку только потому, что конец месяца, и нужно сделать план любой ценой. Эту систему сломали еще в годы войны. Примечание. Как и в реальной истории, план, исчисляемый в штуках, пусть даже бракованных, ввел Хрущев, которого здесь не было. Кроме этого, теперь за деньги покупателя сражались еще и кооперативы, которым вообще не было никакого резона гнать брак. И внутренняя конкуренция уже давала плоды, когда покупатель, например, просто перестал брать радиоприемники новосибирского радиозавода, потому что те быстро ломались. Дыр в советской промышленности было еще огромное количество, но все постепенно решалось. Например, удалось купить технологическую линию по производству 200 сильных двигателей Rolls-Royce, которые можно было поставить буквально везде. Правда, заплатить пришлось золотом, но зато, когда англичане приехали просить легированную сталь, им тоже выкатили ценник в золоте. Как сказал Иосиф Виссарионович, «Чтобы нам не стыдно и им не обидно». Какого-то единого курса пересчета рублей на доллары или фунты не существовало, поэтому пользовались методикой пересчета на киловатты или энергорубли. Суть в том, что киловатт стоит каких-то денег и в СССР, и во всем мире, и те же затраты на производство единицы изделий можно посчитать в киловаттах. Так и приходили к консенсусу, приводя рубли к иенам или тугрики к фунтам. Конечно, не раз и не два европейские и американские производители упирались рогами, отказываясь продавать технологии, которые считали стратегическими. Но и Союз в таком случае перекрывал краник, отказываясь подписывать новые контракты на редкоземельные металлы или другие изделия, особенно критичные для западных стран. И все было куда спокойнее, чем в истории, которую знал путник, потому что никто не разорял сельское хозяйство страны, и не хоронил десятки миллиардов рублей и тысячи жизней в попытке засеять целинные степи. Страна вполне могла себя прокормить без закупок зерна за границей, а следовательно и переговоры шли без этого унизительного фона, когда СССР фактически держали за горло угрозой голода. Прекрасно понимая, что в этих играх он даже не карась, Мечников не лез во внешнюю политику, даже когда некоторые личности требовали его мнения. Иногда отделывался шуткой, а иногда и встречно атакуя провокационными вопросами, вроде «А вы с какой целью интересуетесь, гражданин? Не хватает материала для письма в органы? Сами добывайте!» Но внутри он понимал, что своими действиями уже начал менять внешнюю политику. Мини-трактор, квадроцикл, который называли не иначе, чем русский байк» и полноприводный четырехосный грузовик, который сразу попыталась забрать себе армию, уже изменили картину русского экспорта, принося в казну дополнительный доход и новые контракты. Иностранцы, приезжающие в Россию, с удовольствием покупали стильную и качественную одежду и обувь, портфели и многое другое, рассчитывая деньгами иностранных государств, что очень помогало Комитету госбезопасности вести переговоры с гражданами тех государств, платя наличными за промышленные и политические секреты. Работа по внедрению в народное хозяйство технических секретов, украденных разведкой, называлась «Внедрение», и занимался этим целый НИИ, который так и назывался «Институт внедрения новых технологий». А что технологии эти зачастую приходили нарисованными на салфетке или, например, в виде рабочих чертежей подводной лодки с грозными надписями «Top Secret», никого особо не волновало. Дальше новинки науки и техники расходились с чертежами советского стандарта с шапкой в НИИ ВНТ, и конкретным исполнителям оставалось лишь не накосячить при повторении оных. Также полученная информация расходилась по списку коротким бюллетенем иностранных разработок и исследований, где помещалась информация общего плана. Над чем работает та или иная лаборатория или научный центр, или о передаче готового исследования в инженерный центр». Вот такой бюллетень или стал Александр по дороге с одной работы на другую. Строго говоря, в Комитете по товарам народного потребления его участие уже не требовалось. Новая секретарша быстро приняла дела у Виктории Семёновны Янкель и сразу влилась в работу. Теперь все просители до определенного ранга получали в инженерном центре чертежи изделия, в котором заинтересовано государство, и парочку вариантов того, на чем можно заработать. А просители ранга заводов союзного подчинения дожидались Александра, который, по сути, делал то же самое, только лично, проявляя уважение к заслуженным работникам. Виктория Семеновна Янкель теперь стала его личным секретарем, отбив у госконтроля Наталью Суботину в качестве своей помощницы. И да, у Александра как-то само собой завелся личный секретариат. Возможно, от сырости, возможно, еще от чего – но в этом были как положительные моменты, так и отрицательные. Например, он практически перестал общаться с разного рода придурками, например, корреспондентами разных газет, считающих, что Мечников просто обязан дать ему интервью на пару часов, из которого он вырежет все, что захочет, и опубликует в газете «Мухосранский плотник». Но были и отрицательные, потому что его женщины теперь не могли позвонить напрямую, а получалось, что даже с любовницами его соединяет секретарь. И смех, и грех, как он есть. Обо всем этом думал Александр, листая бюллетень в НИИ ВНТ, когда взгляд его зацепился за многословное описание работы, проводимой в Национальном научном центре Министерства энергетики в Лос-Аламосе. Суть исследований была в том, что они пытались сделать баллистический щит, используя эффект поглощения пуль и осколков пластиной из сплава Рутения, Галлия и Берлиния, то есть Каммуния, который все это поглощал, оказавшись в электрическом поле высокого напряжения. То есть пуля, попавшая в слиток, просто исчезала неведомо куда, словно ее никогда и не было. Поглощало все это просто отлично. Но были сложности, например, когда пуля или снаряд шел стык между плитами. Тогда остатки металла, просочившиеся в щель между пластинами, разрушали их край, что в итоге приводило к появлению щелей в броне. Прямо в машине Александр прикинул, все ли необходимое есть у него в лаборатории. Нужный сплав проще всего заказать в академии, а все остальное, включая мощные генераторы электрического поля, у него было. Тема с броней его не очень волновала. В конце концов, есть динамическая защита, есть энергетические щиты. Но что-то такое было в этой информации, что сразу обратило на себя его внимание. Он поднял трубку радиотелефона и набрал номер. «Валерию Говрову, пожалуйста. Александр Мечников». Подождал, пока соединят, и услышал голос советника. «Саша, рада тебя слышать. Добрый день, Валерия Николаевна». «Вот никак ты, Мечников, не желаешь сближаться», — посетовала племянница маршала. «Я к тебе и так уж, и эдак, а ты всю дистанцию держишь». «Дистанция, Валерия Николаевна, в бою — первейшее дело. Кто контролирует дистанцию, тот управляет боем. А с вами по-другому нельзя». Ибо расслабишься, тут же поимеют. — Ладно, говори, что там за нужда у тебя случилась. А то я вроде как в долгу перед тобой. — Никак за антигравы что-то перепало? — со смешком спросил Александр. — И немало. Так что просить, чего хочешь. А первонаперво, золотая рыбка, мне нужен сплав Тексан-14, который описан в последнем бюллетене в НИИ ВНТ на шестой странице. Раздался приглушенный расстоянием шелест бумаги. «Американская броня. Знаю такой сплав. Мы тоже с ним год возились, пока не забросили». Валерия рассмеялась. «А ты никак в этом что-то увидел, да?» «Ладно, терзать не буду. В свое время сама все узнаю. А сплав тебе будет? Тебя в чушках или сразу что, отлить?» «Чушки подойдут. Литейка у меня своя, хоть и лабораторная. Но мне хватит. А еще, государняя рыбка, нужда есть великая в высоковольтном источнике. Киловольт на сто». «Мой я совсем угробил, когда антиграф делал. Заказал новый, конечно. Ну, когда тот еще придет? А мне вот уже вчера нужно». «Это все?» «А третье желание я оставлю на потом», — Александр рассмеялся. «Когда ты будешь мягкая, податливая и недрачливая «Вот засранец!» — с чувством произнесла Говорова, когда положила трубку. К тому, что Мечников ее постоянно переигрывают в разговоре, она привыкла. Вот что он еще и играет на ее желаниях. Валерия прикрыла глаза, пережидая тянущий спазм в животе, и подумала, что идея завести в кабинете комнату отдыха с душевой была просто отличной. Александр воткнул трубку в зажим на спинке кресла и достал из кармана блокнот, набрасывая список необходимых материалов и инструментов, бросил взгляд на часы и выглянул в окно. «Подъезжаем». нейтрально произнес Григорий, сидевший рядом, и нажал кнопку связи с водителем. «Серега, давай к главному». «Понял, к главному». Тяжелая машина плавно развернулась, и Григорий, чуть поморщившись на противный мокрый снег, посмотрел, как занимают места охранения его люди, и, когда Александр вылез, пристроился следом. Из второй машины в это время вылезли Виктория Семеновна и Наталья Субботина, которые тоже пристроились в колонну. «Черт-те что!» — Уже перемещаюсь, словно странствующий цирк, — проворчал Александр. — Три машины, восемь человек охраны, секретарей. Скоро буду с собой возить личного врача, повара, массажистку и клоуна. — А клоуна то зачем? — удивился начальник охраны. — Как я и предполагал, по поводу повара, врача и массажистки вопросов не возникло, — прокомментировал Мечников, входя в холл комитета. В большом здании на Никольской находилось несколько учреждений Совмина, и два этажа отдали комитету по новой технике, который быстро разрастался, втягивая в себя прежде всего специалистов в области механики, электрики и электроники, а также химиков-технологов и вообще производственников. Мечников, не понимая причин нелюбви кадровых служб к пенсионерам, первым делом дал задание кадровикам трехануть пенсионерские лёжки на югах, и кадровое кладбище Министерства среднего машиностроения. Да, старики порой были вздорными и капризными, словно дети. Они все знали лучше всех и не доверяли ничему новому. Но как кадровый базис они были бесценным капиталом, к которому можно было прибавлять все, что нужно. К счастью, Артур Христианович, пришедший на должность председателя комитета по новой технике, вышел из точно такой же кадровой свалки и легко находил общий язык со стариками. Именно старики предложили ему запустить завод, пока строится город. Жить рабочие будут во временных домиках, типа вахтовых, и только четыре дня в неделю. А днем в пятницу автобус их увозил в Москву. Все неудобства компенсировали повышенными окладами и социальными льготами, выбив 400 мест в детских лагерях и около тысячи в санаториях на юге. Мечников несколько раз лично проверял условия быта и работы заводчан спец.точмаша, и дважды лично увольнял негодных работников. Одного за дырявой простыни у рабочих, а второго за прелую картошку. Но с тех, кому много давали, много спрашивали. На заводе постоянно крутились контролеры, а военприемка просто жила на предприятии, принимая каждый станок только после того, как он, установленный на новом месте, подтвердит заявленную точность обработки деталей, выдав готовые изделия. Но как ни упирались люди... допуска хотя бы одного завода, входящего в кластер, было еще очень далеко. Строители выверяли каждый фундамент с помощью кучи аппаратуры, а после это же делали специалисты Государственного оптического института. Но ставить пока было нечего. Сегодняшнее заседание коллегии комитета было как раз посвящено альтернативным способам получения станков. По поручению Артузова были направлены письма в Госрезерв и на оптико-механические заводы со слезной просьбой помочь кто чем сможет. Но надежды уже не было. Все отдали, что могли, и даже Минсредмаш, у которого всегда горели сроки, отдал два десятка часовых станков, купленных еще на заре атомной программы нашими разведчиками в Швейцарии. Один за другим начальники отделов уныло докладывали о неудаче в деле материализации станков из воздуха. Александр обычно завершал своеобразный опрос, когда Григорий сунул ему из-за спины записку. «Подарок самому молодому герою от ГРУ. Станкостроительный цех производства «Гильдемайстер». 23 станка. Сухогруз «Корсиканец» будет в Ленинграде в 20-х числах ноября. Официальный груз – кабельная продукция». получателем указан КНТ и подпись «Андрей». Андрей был почти официальный псевдоним Павла Анатольевича Судоплатова, и это был действительно царский подарок. Александр еще не знал, чем он отдарится, но в должниках ходить не будет. «Ну, Александр Леонидович, может, вы нас чем-то порадуете?» Артузов повернулся к Мечникову. «А чего, собственно, переживаем?» Александр оглядел присутствующих. Мы и так движемся с огромным опережением графика. У нас по плану первая продукция только через полтора года, а она уже идет. Начато заполнение станочного парка и поточных литейных линий. Уже сейчас литейный цех спецточмаша дает прецизионные отливки валов по всему Союзу. И очередь стоит до лета. Так что мы уже сделали все, что могли, и даже больше. И правительство, прекрасно понимая, что мы выложились на 200%, Щедро поделилась премиями, ордерами на квартиры и автомобилями. Так что не вижу повода для уныния. Мы сделали и делаем все, что можно, и страна это оценила. Но специально для тех, кто хотел бы больше, хочу порадовать. Наши друзья из соответствующих органов добыли для нас несколько новых станков. Так что мы через пару месяцев сможем расширить производственную базу. Товарищи! Александр поднял руку, останавливая шум и крики. — Сколько, чего и как, пока сказать не могу. Сами должны понимать. Но как только станки придут к нам на склад, все заинтересованные смогут ознакомиться со спецификацией. И только Артузову Мечников рассказал, что за станки, откуда и где их нужно будет встретить. — А чем с ними рассчитываться будем? — Артузов покачал головой. Такая операция — это не только многие миллионы фунтов, но и засветка агентуры. — Ну, строго говоря, если все подсчитать, то это они нам должны остались, — Александр усмехнулся. — Новая форма, многоосный грузовик-тягач, квадроциклы для разведывательных и маневренных групп, сверхмощные миниатюрные электромоторы, а последние — прибор ночного видения нового поколения. — Ну, еще что-нибудь придумаем. Мечников небрежно взмахнул рукой. В конце концов, сделаем им партию автоматов из упрочненного титана. Будут вдвое легче по весу. Или, например, патроны с алюминиевыми гильзами, которые будут легче в полтора раза, а значит, можно взять больше боезапас, ну и так далее. Но я думаю, они нам это дело подогнали не в расчете на благодарность. Я же им помогал тоже от чистого сердца и изо всех сил, так что сочтемся, не чужие люди. Антигравы довольно быстро стали привычным зрелищем. Переделка уже выпускавшихся микроавтобусов и автомобилей была простой, и само изделие выходило чуть дороже, чем обычная машина. По некоторым размышлениям, милицейские, медицинские и машины других аварийных служб не стали лишать возможности ехать, как обычный автомобиль, а добавляли антиграф как опцию, чуть усложнив органы управления так, чтобы они годились и для полета, и для езды. Сразу же возник вопрос об управлении таким сложным транспортным средством И вновь пригодились пенсионеры, только в этот раз военные летчики. Сначала сотни, а чуть погодя и тысячи заслуженных боевых пилотов пожелали вернуться на службу, пусть и не за штурвал полноценного летательного аппарата, но уж точно не простого автомобиля. Сталинскую «Чайку-А» пилотировал дважды герой Советского Союза Скоморохов Николай Михайлович. а костяк пилотов эскадрильи особого назначения составили летчики-истребители, списанные по разным обстоятельствам из действующего состава ВВС. Но машины первых лиц вовсе не были обычным летающим автомобилем. Серьезная броня и пара пулеметов делали внешне неповоротливую машину довольно опасным противником в воздухе, особенно в теснении городских кварталов. Такие машины получили только первые лица государства — Сталин, Берия, Булганин, Устинов и Говоров. Остальные же по старинке двигались по земле в ожидании, пока умные головы в ней кибернетике сделают систему управления воздушным движением над Москвой. И так, чтобы развести пять сотен машин аварийных служб, пришлось городить целый свод правил воздушного движения и добиваться неукоснительного его соблюдения под угрозой немедленного увольнения. И, конечно, пришлось в срочном порядке организовывать и ГВД, инспекцию городского воздушного движения. На скоростных машинах, способных разгоняться до 300 км в час, оснащенных магоэнергетическими запоминателями для съемки места происшествия. Но плюсов было намного больше. Время реакции скорой помощи сократилось вдвое, а высотные пожары перестали быть проблемой. Машины, оборудованные зацепами, вставали вплотную к окну и могли принять пострадавших, высадить пожарный десант прямо в квартиру или залить огонь пеной прямо с воздуха.